Убеждена, что мы совершаем ошибку. Фрэнклин действительно ляпнул Винни, что мы выметаемся из квартиры к 1 апреля, то есть как раз к тому дню, когда кончается контракт. Кому пришлось облазить всю округу в поисках подходящего места, если Фрэнклину увидеть ли некогда? Мне, конечно. За прошедшие три с половиной недели он не только вступил в Союз, но развел такую кипучую деятельность, что диву даешься. Не мне, разумеется, плакаться. Таким энергичным и решительным я его никогда не видала. Но меня дрожь пробирает. Вдруг он опять вылетит с работы, что будет тогда? До сих пор я почему-то считала, что как только Фрэнклин вступит наконец в профсоюз, всем нашим бедам придет конец. Только теперь до меня дошло что это, увы, далеко не так. Профсоюз дает медицинскую страховку и отчисление в пенсионный фонд. А с работы френклина могут вышвырнуть сейчас так же, как и раньше. Но за это время я облюбовала местечко на Боуэром-Хилл. Двухэтажный кирпичный дом с двумя ваннами — Слава Богу, всего за 750 долларов в месяц. — Вот и возьмем его, — обрадовался Фрэнклин. Он даже не собирался его смотреть. — У тебя хороший вкус, не сомневаясь. Это то, что надо. Наш новый домовладелец, толстый, седовласый еврей, даже не взглянул на наши документы. Его впечатлило, что я кончила колледж и учительствую. В тот же день... Я вручила ему чек на пятнадцать сотен. Фрэнклин с важным видом выложил тысячу. Но я, скрепя сердце, взяла только свои двести пятьдесят студинок. В глубине души я начала сомневаться, что созрела для пения. Слишком много неожиданностей и разных препятствий. В общем, поживем увидим. «А что за работу вашего мужа?» — спросил Сол, когда я подписывала свою часть договора. «Он мне не муж, а работает он строителем». Густые брови Сола полезли вверх, а мне захотелось сказать ему, что нынче восьмидесятые, значит, нечего удивляться. За день до того, как мы должны были въехать, Сол наконец увидел Фрэнклина. «Вы похожи на футболиста», — начал Сол. «В жизни не играл в футбол», — ответил Фрэнклин, подписывая договор. «Бейсбол? Смотрю по телеку. Бардаков не будет? Чего? Да ничего, это я так. Вечеринки время от времени. Ради бога!» Фрэнклин хлопнул дверью. Сол стоял на крыльце, мусоли сигару и постукивает тростью по ступеньке. Наверху он пробурчал. «Одно могу сказать, этот парень мне не по душе». Мы накупили уйму всяких чистящих и дезинфицирующих средств. Я сказала Фрэнклину, что не могу класть продукты в холодильник и посуду в шкафы, пока не отдраю все собственноручно. Сол клялся, что тараканов и в помине нет, но меня не проведешь. Это Нью-Йорк, дорогие мои. И в самом деле, едва открыв дверцы шкафов, я увидела тараканьи и яйца. Больше всего ненавижу мыть плиту и холодильник. Фрэнклин взял это на себя. Ну как можно не любить такого человека? А я принялась за шкафы и ванную. Сначала я, правда, решила сбегать в магазин и купить что-нибудь поесть, так как проголодалась. Когда я вернулась, все из холодильника было свалено в раковину. А Фрэнклин, развалившись на подоконнике, подпевал Майклу Джексону, билли Джин. Его ящик кривел так, что стены дрожали. Я обрызгала спреем полки шкафчика для лекарств и кафельные плитки в ванной комнате. Потом присела и съела сэндвич. От сочетания кометы, фантастики и аммония голова у меня закружилась, и я ретировалась в гостиную. Лучше, однако, мне не стало. Этот антитараканий спрей и какая-то гадость, которой Фрэнклин чистил в холодильник, довели меня до удушья, и я поняла, что надо поскорее мотать отсюда. Фрэнклин, я выйду на несколько минут. У нас тут такая вонь от всей этой гадости, что мне аж тошно стало. Вали-вали, беби. Я и сам боюсь потерять сознание. Он открыл окна, но мне не терпелось выкатиться. Я спустилась вниз и села на ступеньки. Голова кружилась. Однако от прокладного ветерка мне сразу стало лучше, и минут через десять-пятнадцать я совсем пришла в себя и отправилась назад. Теперь по ящику гремело «Бэби, подойди ко мне». И Фрэнклин надрывался в торе Патти Остин и Джеймсу Инграму. Скоро меня опять затошнило. «Фрэнклин!» Что-то мне здесь не по себе. Он убавил звук и спросил, «Ты что-то сказала?» Я говорю, что это вонь совсем меня доконала. «Да, запашок тот еще. Вот что, я все могу доделать один. Пока есть музыка, я могу чистить хоть целый день. А ты лучше отправляйся на старую квартиру и сложи все, что осталось». Ему не пришлось меня уговаривать. Недели две мы приводили дом в порядок. Наконец расставили все по своим местам и начали обживаться. Фрэнклин смотрел 60 минут. Я готовила обед, отлично себя чувствовала и пела «Сладкие грезы» группы «Эуритмикс». Вдруг в глаза мне бросился календарь, Сьерра-клап с видом саванны. На меня двигалось стадо слонов. Тут меня как обухом по голове ударило. — Где мои месячные? — Ничего себе! — пробормотала я. — Что случилось, Бэби? — спросил Фрэнклин из гостиной. — Он что-то измерял для стенки, которую задумал сделать. «Да нет, ничего», — отозвалась я, заглянув в месяц март. Три львенка, отпихивая друг друга, тянулись к соскам огромной львицы. «Но это же невозможно», — думала я. Как всегда, я очертила кружком свой день, по моим подсчетам, двадцать восьмой. Перевернув страницу с мартом, я вернулась в апрель, и уставилась на сегодняшнее число, одиннадцатое. И тут я вспомнила ту ночь, когда пришла от Марии и впала в такой раж, что я не вспомнила о своем колпачке. Какая дура! Ну какая же я дура! Что это ты так внимательно изучаешь апрель? Фрэнклин незаметно подошел ко мне. Фрэнклин, У меня на две недели задержка. Значит, у нас будет ребенок, верно? Самое время мы переехали. Теперь для него есть место. Ты спятил? Почему это я спятил? Не могу я сейчас рожать. Почему? Ну, во-первых, мы не женаты, и ты до сих пор не получил развод. А во-вторых, мне вот-вот начинать работу в студии. Ну и, наконец, что мы будем делать с ребенком? «Любить? Любить? Я оформлю развод до рождения малыша, клянусь!» «У него что, крыша поехала?» «Фрэнклин, пожалуйста, отнесись к этому серьезно!» «Я очень серьезен, бэби. Я хочу, чтоб ты родила от меня ребенка!» «Как у тебя все просто!» «Но, Фрэнклин...» Ты же не знаешь, надолго ли у тебя эта твоя работа. А мы еще сняли такое дорогое жилье. Только-только у нас что-то наладилось. И на тебе, ради ему ребенка. Но ты уже избавилась от одного моего ребенка. Я не дам тебе убить и этого. Ну, куда там? Сейчас не до этого. Ведь так вы рассуждаете. Давай-давай, вали все на меня. Вот что, Бэби, я готов вкалывать на двух работах, если понадобится. Фрэнклин говорил это так серьезно, что не верить ему я не могла. Мне очень хотелось согласиться с ним и сказать да. Ах, если бы все было так просто. А что я скажу отцу, о порции, Марии, Клодет, а в школе? Знаешь что? Давай сначала все проверим и убедимся в этом. Может, я просто переутомилась с этим переездом, с вещами и прочим. Ты беременна, детка. Откуда ты знаешь? Помнишь? Мы тут порядок наводили. Ну да. Я уже тогда понял, что ты беременна, а потому и тебя из дома. Сколько раз я тебе говорил, малыш, что не хуже тебя знаю твое время. Но главное, я хочу дочку. — Перестань, Фрэнклин. Сейчас заводить ребенка чистое безумие. Ты сам это отлично знаешь. — Окей. В конце концов, это твое тело. Так что поступай с ним по своему усмотрению. Обо мне можешь не думать. Причем тут я? — Обрюхател, и все. Ведь так, по-твоему? Пусть у меня не будет ребенка. Ладно. Как ты решишь, так тому и быть. Я помешивала рис, а он смотрел на меня. Все, я иду в магазин. Тебе что-нибудь нужно? Как будто ничего. Словом, в рис я налила воды, телячьи котлеты пережарила, цукини пересушила, салат пересолила, Фрэнклин вернулся, пропустив явно не менее пяти джеков-даниэлов. С тех пор, как устроился на работу, он не пил. «Обед готов», — как ни в чем не бывало, — сказала я. «Я не хочу есть», — бросил Фрэнклин и, схватив свой приемник и бутылку, пошел к двери. «Пока». «Куда?» «Никуда», — он хлопнул дверью. За окном загремела музыка. Я выглянула. Он сидел на крыльце, курил и потягивал из бутылки. Видит Бог, я не хотела причинить ему боль. Но это же и моя жизнь. Я села на диван. Моя картина «Бегущие люди» висела криво, и я поправила ее. Вдруг мне страстно захотелось бросить все и бежать, куда глаза глядят, или зарыться в материнские колени. Может, я и в самом деле не права и слишком эгоистична. Но дело в том, что мне страшно. Я совсем сбита с толку. Мне хочется, чтобы все было хорошо. Но я мечтала совсем о другом. Надеялась, что у меня все будет по-человечески, когда я рожу ребенка. «Выйду замуж за мужчину, которого люблю, успею сделать музыкальную карьеру, буду...» Положив руки на живот, я пощупала его. Он как будто стал больше. Внутри что-то пульсировало, как перед месячными. Но такое ощущение у меня уже с неделю. «Окей, Зора, спокойнее, возьми себя в руки». Ты лезешь из кожи вон, лишь бы найти оправдание и как-нибудь избежать этого. Ты зора поднаторела в умении находить оправдание, когда не хочешь смотреть правде в глаза, так ведь? Вспомни-ка, ведь это уже четвертый. Заткнись. Слишком легко хочешь отделаться. Да заткнешься ли ты, наконец? Ну, давай-давай же, признайся, что ты эгоистичная маленькая сучка, и ни до кого, кроме себя самой, тебе и дела нет. «Ты идешь спать?» — раздался голос Фрэнклина. Я вздрогнула от неожиданности, не заметив, как он вошел в комнату. Должно быть, я совсем отключилась. Сидела за обеденным столом и не помнила, как туда попала. Фрэнклин поставил передо мной полупустую бутылку. «Через пару минут», — сказала я ему. Выключив везде свет, я минут пятнадцать простояла под душем, Надеюсь, что к тому времени, когда я лягу, он будет спать. Но не тут-то было. Когда я скользнула под одеяло, он обнял меня. Я прильнула к нему и зарылась лицом в его волосатую грудь. — Пожалуйста, Зора, не убивай моего ребенка. — Фрэнклин, умоляю, не начинай все сначала. Ты набрался. — Почему ты решила, что я набрался? — Ты же выпил бутылку бурбона. — Все равно я не хочу, чтобы ты убивала моего ребенка. — А я и не стремлюсь к этому. — Почему же ты так поступаешь со мной? Я люблю тебя, хочу, чтобы ты стала моей женой, и у нас был ребенок. — Фрэнклин, да ведь ты сам сказал, что это мое тело. Я покривил душой, честное слово. — Ты рационально подходишь к эмоциональной ситуации. Сначала я думал, что как-нибудь с этим справлюсь. — Да куда там? — Не набравшись так, я не смог бы сказать тебе, что чувствую. Все твои доводы — пустая болтовня. Да разве бывает подходящее время, чтобы родить ребенка? Я точно знаю одно. Ты носишь под сердцем моего ребенка, и я не хочу, чтобы ты убила его. Не думай, что я пьян в стельку, хотя отчасти это так. Но клянусь тебе Богом, что получу этот проклятый развод. И разрази меня гром, буду вкалывать на трех работах, лишь бы прокормить вас. Поверь мне, Зоро. Господи, это уж было слишком. Я отодвинулась и посмотрела на него. Как я его любила! Я хотела этого ребенка. Но почему сейчас, Боже, «Почему именно сейчас?» «Ты не пожалеешь, беби Клянусь Богом, не пожалеешь». Мне не хотелось обнадеживать его. Я отодвинулась и положила голову на подушку. «Давай спать». «Утро вечера мудренее», — взмолилась я. «Ладно». Утром я почувствовала, как он прикоснулся ко мне губами, но притворилась, что сплю. Вскоре захлопнулась дверь. На кухонном столе я увидела записку от Фрэнклина. Я хочу, чтобы мы стали семьей. Я совсем расклеилась. Отправившись на метро, в женский центр на Манхэттен, я всю дорогу ревела, как белуга. После анализа сидела вместе с другими женщинами в приемной и ждала результата. Были там и мужчины, нервно расхаживавшие от стены к стене. Здесь я делала последний аборт. Как ни пыталась я отогнать эти воспоминания, перед глазами стоял операционный стол, мелькали белые халаты, медицинская аппаратура и пластиковая игла Во рту стоял привкус бензина, а в ушах звучал повелительный голос. «Считайте от ста назад!» «Не могу!» — почти вскрикнула я, и несколько человек взглянули на меня. «Нет, ни за что больше я не лягу на этот стол. Я дала себе слово, что это в последний раз. Да и сколько же можно делать это?» не испытывая чувства вины. Раз, два, три или четыре. Не пришло ли время Зора, наконец, повзрослеть и взять на себя ответственность за все это? Зора Бэнкс вызвали меня. Я вздрогнула. Сердце у меня заколотилось, и даже не помню, как я очутилась в небольшой комнате, выкрашенной в бежевый цвет. За столом сидела молодая блондинка, вся в белом. В руке у нее было что-то вроде секундомера. Присаживайтесь. Я села и огляделась. На стенах висели картинки с изображением человеческого зародыша на разных стадиях развития в утробе матери. — Как вы себя чувствуете? — спросила меня женщина. — Не уверена. — Надеюсь у меня хорошая новость для вас сказала она повернув стрелку на своем приборе ваш ребенок если вы решите оставить его должен родиться на новый год родиться родиться ваш ребенок должен родиться я не могла вымолвить ни слова хотя окрепилась изо всех сил чтобы не разреветься врач посмотрела на меня с доброй улыбкой и положила свою руку на мою. — Вас это не очень обрадовало? — Вы сказали, мой ребенок должен родиться на Новый год? — Судя по анализам, вы на шестой неделе. Значит, разрешитесь 1 января. — День разрешения. День избавления. — Избавьте меня. — Шесть недель беременности. Чьей? «Моей. Так значит, все так и есть? Я беременна уже шесть недель? Это ребенок Фрэнклина?» «Вам нужно подумать?» Со мной происходило что-то необъяснимое. На душе становилось все легче и легче, словно с меня свалилась невыносимая тяжесть. И вдруг все стало просто и ясно. Я ношу под сердцем ребенка от человека, которого люблю. Пришло, наконец, время решиться на это. И каков бы ни был исход, я так и сделаю. Глядя на изображение зародышей на стенах, я подумала, как выглядит мой. Да, я хочу ребенка. Впервые за долгое-долгое время я ощутила со всей непреложностью, что собираюсь довести все это до конца. — Мисс Бэнкс, с вами все в порядке? — Вам нужно подумать? — Нет. Откликнулась я и неожиданно улыбнулась. Я встала и посмотрела ей в глаза. — Хо! Да вы улыбаетесь! — воскликнула блондинка. — Похоже, я стану матерью, — сказала я. Я шла довольно долго, прежде чем сообразила, что куда-то иду. Итак, я решила дать человеку жизнь. Я. Вся моя жизнь в корне менялась от этого решения. Остановившись на углу 48-й и Мэдисон, я зашла в японский ресторанчик и слопала суси по 20 долларов. В конце концов, не так уж мало женщин имеют детей, И все же поют, — подумала я. Папа будет вне себя от счастья, если мы с Фрэнклином поженимся. Я выйду замуж. Расплачивалась я с таким чувством, будто вдохнула веселящий газ. Когда я вышла на улицу, зелень показалась мне гораздо ярче и привлекательнее. Я ощущала нежный запах деревьев, На тротуаре вспыхивали алмазы. Все прохожие улыбались мне, словно догадывались, что я, Зора Бэнкс, стану матерью. Придя домой, я тут же позвонила своему психоневрологу и сказала, что беременна и уже четыре года не принимаю таблетки. А тех нескольких, что я приняла недавно, Я умолчала, полагая, что это не имеет значения. Взяв последнюю, я заметила, что срок годности истек год назад. Я добавила, что у меня был всего один приступ после того, как я выпила немного виски. Врач сказал, что ничего нельзя предвидеть. И лучше уж мне начать принимать их, так, мол, будет надежнее. Вот еще подумала я. Без этих мерзких барбеталов, которые попадут в кровь моего младенца, шансов нормально выходить и родить его гораздо больше. Так что увольте. Он посоветовал также, чтобы во время беременности я регулярно следила за давлением. Это я обещала. День тянулся невыносимо медленно. Ради бога, Фрэнклин, обойдись сегодня без сверхурочно. Он вернулся очень рано, ровно в четыре. «Привет!» — бросил он. «Привет!» — отозвалась я и широко ему улыбнулась. Он тоже улыбнулся, и его ямочки отчетливо обозначились на щеках. Не произнеся ни слова, он подошел ко мне, положил руку на мой живот и стал водить по нему ладонью потом обнял меня и прижал к себе. Своими теплыми губами Фрэнклин прижался к моей щеке, затем отступил и погладил меня по волосам. Слезы стояли в его глазах, но он не плакал. Склонив голову, он коснулся губами моего уха. — Спасибо, — прошептал он. — Спасибо.